смотря какая, Донья Инфанта, смотря какая. Ой, а мне страшно хочется. Неважно кто, лишь бы не диктатура. У нас в лицее один профессор говорит, что если Почча продержится у власти еще пару лет, то у нас будет не лучше, чем в Доминиканской республике. Слушайте, хватит дурака валять, я сказал. Это не ваш номер? Беатрис прищурилась на приближающийся троллейбус и мотнула головой. «Нет, это 317. Вон за ним, кажется, мой. Но я рада была вас видеть, Дон Хиль. Если заболею, приду к вам. Приходите, приходите, кивнул Хиль. Уж тогда-то я сразу посчитаюсь с вами за все». «Не стоит!» — засмеялась Беатрис, подавая ему руку. «Вообще, я не такая уж плохая, серьезно». Я иногда произвожу невыгодное впечатление. По крайней мере, так говорит мисс Пейдж. — Это кто? — поинтересовался Хиль, не выпуская ее руки из своей и чувствуя тепло сквозь тонкую кожу перчатки. — Мисс Пейдж? — Она живет с нами, моя бывшая гувернантка. А теперь что-то вроде дуэньи. — До свидания, Дон Хиль. Вы встречаетесь с Пико? «Иногда!» — кивнул он, подсаживая ее на подножку троллейбуса. «Держите связь через него!» — уже изнутри крикнула Беатрис. «Может быть, устроим какую-нибудь вечеринку? До свидания!» Да, теперь он ясно видел, что не давало ему работать этой осенью, что помешало закончить последнюю картину тех самых обедающих пионов. Сомнение в правильности избранного пути прокралось в его сердце гораздо раньше, чем он осознал это рассудком и сумел выразить в конкретных словах. Возможно, это сомнение тайно отравило его еще до того, как он встретил Брэдли, до их разговора и до сделки с Руффа. Возможно, именно оно — еще таившаяся в подсознании, и сделала возможной эту сделку. Получи, Жерар, подобное предложение еще три года назад во Франции, он или воспринял бы его как дурацкую шутку, или, поверив в серьезность предлагающего, попросту набил бы ему морду. Конечно, за эти три года возникло много новых обстоятельств. Разлука с родиной, крушение надежд на признании заокеанской публики, наконец, нищета. Но все равно, все равно, заблудившегося в пустыне отчаяние может толкнуть на самый дикий поступок, и такая отчаянная бравада, как согласие написать те картины для Руфа, возможно, и была, в конце концов, продиктована именно тем, что где-то в глубине души он уже чувствовал себя безнадежно заблудившимся. Раньше он только чувствовал это, или, еще точнее, предчувствовал. Теперь убедился. Иногда это приходит как прозрение, как внезапная вспышка перед глазами. Загорается свет, и человек вдруг видит новый путь, отличный от того, каким он шел до сих пор. Но в данном случае вспышка ничего не осветила, и это было хуже всего. Он понял лишь, что до сих пор в чем-то ошибался, но в чем именно и что ему следует делать теперь, этого он не знал. Вспышка, пожалуй, скорее ослепила его, и он вообще перестал видеть что бы то ни было. Никогда еще он не ощущал с такой остротой свое одиночество. Эту глухую стену не могла пробить даже любовь Бебы. Беба все равно не могла дать ему того, в чем он сейчас так нуждался. Ни трезвого совета дружеского ума, ни того интуитивного понимания с полуслова, которое обычно устанавливается между людьми, связанными общностью взглядов на окружающее. Их не связывало ничто, кроме любви с одной стороны и признательности с другой признательности, которой было очень далеко до живой любви. Не прошло и месяца после отъезда Брэдли, как Жерару пришлось лишний раз убедиться в деловитости своих новых знакомцев. Однажды утром ему позвонили по телефону, и незнакомый голос с английским акцентом предложил мистеру Бьюсонир встретится в полдень у входа в главное таможенное управление, где ему предстояло оформить бумаги на прибывший из Штатов кар. «Ничего не понимаю», — отозвался в трубку Жерар. «Кто это говорит? Какой кар?» «Тот, что вы мне заказывали тысячи чертей», — невежливо заявил голос, перейдя на английский. «Мое имя Истмен, Боб Истмен, из Кайзер, Эрджентайна». «Вы заказывали машину?» «Ах, да, верно!» «Верно, черт возьми! Хотите сказать, что мой заказ уже выполнен?» — изумленно спросил Жерар. «Машина здесь», — подтвердил Истмен. «Приходите в полдень в таможню. Там целая история с разрешением на выгрузку. Вам придется подписать тысячу один формуляр». На это ушла вся вторая половина дня. Зато к вечеру Жерар оказался владельцем четырёхдверного седана «Кайзер Манхэттен» за серийным номером 515-268. Ничего не сказав пока Бэби, он на следующий день договорился о получении машины из порта, потом отправился в полицию и сдал шофёрский экзамен. Лишь четыре дня спустя, когда ему сообщили из агентства, что машина будет доставлена через час, Жара рассказал жене о покупке. Иди ты, сказала Беба, настоящую машину. Самую, что не наесть. Через час ты ее увидишь, не веришь? Беба недоверчиво пожала плечами. Скорее, нет, а впрочем, и сколько же ты за нее заплатил? Пустяки. — Около 30 тысяч, включая все побочные расходы. — 30 тысяч? — Беба расхохоталась. — Воображай это чудо, Херардо! — Это что, не Форте? — Ладно, ладно. Я вот посмеюсь, когда увижу твою рожицу через час. Впрочем, чтобы тебя не хватил удар, скажу заранее, что это шикарная американская машина, совершенно новая, Вот такая низкая и длинная. — И все это за тридцать тысяч? Низкая и длинная? — Ладно, — повторил Жерар. — Хорошо смеется тот, кто смеется последним. После обеда явился паренек в форменном комбинезоне. — Сеньор Бусоньер? — спросил он. — Я от Марселли. Пригнал вашу машину. «Оставить пока на улице? Или хотите прямо в гараж?» «Нет, оставьте пока так», — ответил Жерар. «Насчет гаража я еще не договорился». «Кто это был?» — поинтересовалась Беба, когда Жерар вернулся в комнату. «На, лови!» — ответил тот, перебрасывая ей ключи. «Вот тебе твой форт Т. Пойдем посмотрим, он внизу». «Ой, прямо что-то не верится!» Беба недоверчиво посмотрела на ключи, потом на Жерара. Ну пойдем, что ж... Жерар не сразу узнал свой Манхэттен в шеренге стоящих у тротуара автомобилей. Вымотая и протертая до зеркального блеска, машина имела теперь такой вид, что он должен был сверить ее номер с полученным от паренька номерным свидетельством, прежде чем рискнул отпереть дверцу. — Ну и как? — подмигнул он Бэби. — Нравится? — Ты с ума сошел, Херарда! Сколько ты за нее отдал? — Я же сказал, тридцать тысяч национальных. — Ну, смелее! Забирайся внутрь, мы ее сейчас испытаем. Беба нерешительно уселась в машину и провела рукой по упругой подушке сиденья.